«Лау?» Проснувшись, Крас понял, что лежит на животе, уткнувшись головой в подушку в виде жесткого цилиндрического валика. «Что-то я такое у себя не припомню. А почему такой жесткий матрас?» Проведя рукой по своему лежбищу, Крас решил, что это просто доска, обтянутая тканью. Никакого матраса и в помине не было. «А где одеяло? Я же не могу уснуть, не укрывшись!» «Почему не снял носки перед тем, как лечь?» Резко развернувшись на спину, Крас увидел над собой доски верхней койки двухъярусной кровати, на которой кто-то негромко похрапывал. Посмотрев по сторонам, он не смог поверить своим глазам. Он находился в совершенно незнакомом помещении. Слева была легкая перегородка в виде жесткого каркаса из бамбука, обтянутого плотной бумагой, похожей из волокон древесины, на манер японских сёдзи. Перегородка примыкала к монолитной каменной стене, в которой было выдолблено широкое, неправильной формы окно. Рама была сделана из бамбука и затянута тем же материалом, что перегородка. Но более тонким, чтобы свет мог проникать в комнату. Тонкие полосы того же бамбука пересекали раму довольно хаотично, создавая прямоугольники и трапеции. После окна стена тянулась еще на пару метров, затем шла под углом в 90 градусов, но уже не из камня, а из той же перегородки, как стоящая возле кровати. У Сергея создалось впечатление что он попал в японский или китайский дом. В одной из стен из бумаги и бамбука была раздвижная одностворчатая дверь. Настил пола выполнен из широких и толстых досок. У изголовья кровати стояли друг на друге две невысокие тумбы, а над ними виднелось зеркало. Сергей подошел ближе и увидел. «Я, блядь что, китаец?» Из зеркала на него смотрел молодой парень, скорее даже юнец лет 15 азиатской наружности, с круглым лицом, лысой головой и очень узким разрезом глаз. У Сергея похолодело в животе от этого зрелища. Опустив голову, он понял, что больше нет его грузного живота, зато руки очень длинные и худые, кожа с желтоватым оттенком, ноги также не радовали мышечной или жировой массой. Ростом он был не выше метра м. Сев обратно на лежанку, чтобы успокоиться, Крас начал прокручивать в голове все, что ему наговорил Вет во время их длинной беседы. Лау. Вот что было последним его словом. Скорее всего, это имя. Мое имя. А моя душа заняла тело молодого азиатского паренька. Видимо, я нахожусь где-то в Китае или Японии хотя на Востоке куча азиатских стран, которые мне неизвестны. Спокойно, спокойно. Этому должно быть логическое объяснение. С моей обучаемостью я быстро выкурю что и почём, вернусь обратно в свое тело и с достоинством приму смерть от рук того монстра. Всяко лучше, чем щеголять внешностью узкоглазого подростка. Хотя в этом есть и плюсы. Я чувствую, что у меня хоть и худое, но очень крепкое и гибкое тело. «Ебаный вет!» Громко выругался Сергей вслух и внезапно подумал. «Интересно, а прежний хозяин этого тела умер? Или он сидит у меня в голове? Никаких признаков его присутствия я, конечно, не ощущаю. Но время от времени в голове возникают какие-то картинки». Видимо, из жизни этого мальчугана Ебаный вет еще раз громко выругался крас, чем, похоже, разбудил своего соседа по комнате. Вау, что ты там кричишь? Почему не спишь? Подъем еще не скоро. Сегодня очень важный день. Нужно быть свежими и полными сил. Послышался высокий мальчишеский голос. До Сергея дошло, что он не только понимает чужую речь, но и в состоянии ответить. «Наверное, в меня вживили такое же устройство, как было у ящера Люда», — решил он. «Важный. А ты кто такой?» Огорошил он своим вопросом мальчишку. Сергей стоял и улыбался. Его очень веселило как собственная речь, так и голос собеседника как будто слушаешь монотонно звучащую песклявую пластинку, которую заела на высокой ноте. А еще в их речи преобладали горловые звуки. «Лаос, с тобой все в порядке? Тебе приснился кошмар? Может, ты приболел?» «Кто мы и где мы находимся?» выдал очередной странный запрос Красс. «Я твой напарник Ли». Находимся мы в жилом корпусе храма. Дай, я твой лоб потрогаю. Спрыгнув на пол, второй юнец приложил руку к голове краса. Он был чуть ли не копией того, что Сергей увидел в зеркале. Для него азиаты всегда были на одно лицо. Такой же тщедушный мальчишка невысокого роста, хрупкого телосложения и наголо остриженный. Только глаза у Сергея были голубые, а у Ли карие. Одеты они были одинаково: в странного вида широкое исподнее, которому позавидовала бы любая бабушка, легкую хлопковую футболку без рукавов и высокие носки. Всё было серого цвета. Да нет, лоб холодный. Только вид у тебя какой-то болезненный. А, а, я понял. Вчера на тренировке оперирования энергией Ци» ты перегрелся на солнце. «Понимаешь ли, дело в том, что я не помню абсолютно ничего. Только то, что зовут меня Лао», — чуть не прокричал Крас в ответ. «Да, дело плохо». В этот момент дверь стремительно отъехала в сторону и в помещение вошел одетый в кимоно блекло-алого цвета мужчина. На первый взгляд лет 40-45. Вид у него был довольно грозный. «Ли, вау! что вы тут расшумелись? До подъема еще полчаса! Неужели вы не помните, какой сегодня день? С помятой мордой не пущу на церемонию!» «Мастер Пинк, тут такое дело!» Кажется, у Лао проблемы. Пробормотал Ли негромко, что заставило мастера вопросительно уставиться на краса, А он стоял молчком и не знал, что сказать. Мастер, Лао утверждает, что он ничего не помнит. Что за вздор. Если ты это придумал, чтобы не участвовать в церемонии, то я хорошенько тебя выпарю. Мы знакомы? Спросил Сергей. «Ну все, паршивец, мне надоело играть с тобой в эти дурацкие игры. Сейчас вы приводите себя в порядок, а вечером я жду обоих на тренировочной площадке и буду выбивать из вас всю ту дурь, которой вы забили себе голову». Гневно бросил пинг и скрылся в коридоре. «Вау, зачем ты все это придумал?» Он с нас теперь три шкуры спустит и не разрешит в выходные пообщаться с родными. А я и так уже не встречался с тетушкой Мэй целый месяц». После этих слов в голове Красов всплыло смутное воспоминание, что Ли был сиротой, и растила его женщина, которая подобрала того еще младенцем после жестокого подавления мятежа самураев в родной провинции. Звал он ее тетушка Мэй. Это явно работала память прежнего владельца тела, которым он завладел самым наглым образом. Хотя при чем тут я? Все претензии к одному бородатому ворчуну. Ли, я тебя не обманываю. Я на самом деле не понимаю, кто я и где нахожусь. Возможно, я вчера что-то не то съел или меня отравили. Воспоминания приходят отрывками. Вот, например, сейчас я вспомнил про твою тетушку Мэй, а про своих родных я не знаю абсолютно ничего. Так у тебя их и нет. Ты с младенчества растешь в храме. Меня приютила тетушка, а тебя подобрали монахи-старейшины и растили как воспитанника храма. Как называется наш храм и что мы в нем делаем? Задал очередной вопрос Сергей. Храм Шаолань. Мы послушники верхней ступени. Может, Шаолинь? Нет, этот храм находится среди гор в центральной части империи, а наш храм на самом юге в провинции Пинь-Инь. Мы живем на границе с Савуром. Неужели ты ничего не помнишь? Савур – исламистское государство, граничащее с империей Цынь. является главным врагом и противником совершает постоянные набеги на мелкие поселения для захвата пленных и разграбления. Всплыло в голове Сергея. «Что-то вспоминаю. Наверное, мне требуется отдых, чтобы привести голову в порядок». Скорее всего, перенервничал. Ответил Крас своему соседу. Он не стал говорить, что является иномирцем, запертым в теле лау. То, что это другой мир, Красс понял по названию соседнего государства. Савура не было на карте его планеты. По крайней мере, с Китаем такое не воевало и не граничило точно. Возможно, много столетий назад, но что-то подсказывало Сергею, что все же он попал на другую планету. — Из-за твоей придури вечером нам придется отдуваться! — с обидой в голосе пропищал Ли о какой церемонии вы разговаривали с мастером Пингом. Сергей осознанно перевел разговор на другую тему, а то мальчишка уже был готов расплакаться. Сейчас нужно максимально сосредоточиться на текущей ситуации и не отличаться от местного населения. Вечером можно будет подробно все обдумать и составить план того, как выбраться из этой жопы. Вет что-то говорил про несложное задание которое мне требуется выполнить. Нужно определиться, в чем оно заключается. По-быстрому его сделать и проваливать. Сегодня церемония посвящения из послушников в Неофиты. Сам старший мастер Шивейш будет ее проводить. Это самый важный день в жизни всех монахов. Сегодня мы станем мужчинами. А наша жизнь сильно изменится. С гордостью ответил Ли. Неофит. Только это слово зацепилось за разум Сергея. Что-то мне это не нравится. Как бы не застрять тут надолго, если паренька еще даже не приняли в эту прослойку общества. Как понимаю, я тут чему-то еще должен научиться и выполнить какое-то задание. Сейчас мы проведем утреннюю уборку комнаты и одежды. Как говорит мастер Пинк, В храме должно быть чисто, а человеку находиться в нем можно только с чистым сердцем. Затем мы проведем сидячий цигун малого небесного круга. После этого вернется твоя память. Во время медитации мы познаем себя в лучшей форме. Очищается сознание и восстанавливаются энергоканалы. А затем на пробежку, а после завтрака начнется подготовка к церемонии и я советую тебе быстрее прийти в норму». После этих слов Ли достал из-под кровати веник с небольшим совочком и два круглых коврика. Вынул два комплекта одежды, состоящие из легких штанов и рубахи, а также широкие кимоно. Быстро оделся и направился к выходу. Взглянув на коврики, Сергей заметил, что на таких обычно кошки спят в подъездах перед дверью и принялся натягивать вторую пару одежек. Как ни странно, руки сами все делали, как будто он носил такие наряды каждый день и переодевался несколько раз в сутки. Наверное, так и есть, мышечная память Лао. Тем временем напарник вернулся с небольшим ведерком воды и начал разбрызгивать ее на пол. «Чего смотришь? Бери веник и помогай!» Твои отговорки, что ты ничего не помнишь, не освобождают тебя от обязанностей. Сергей был не против, ведь он был еще тем чистюлей и понимал, что порядок в комнате – залог хорошего, крепкого здоровья. После небольшой и короткой уборки коврики были расстелены в середине комнаты, и Ли уселся в позе лотоса, положив локти себе на бедра и сомкнув ладони. Эта картина обескуражила Сергея, но он не стал говорить, как глупо в его понимании это выглядит, а уселся в аналогичную позу рядом с товарищем и закрыл глаза. Спустя полчаса, ничего не почувствовав и чуть не уснув, крас уловил движение слева. Повернув голову, он понял, что медитация закончена и пора подниматься. Попробовав встать, обнаружил что его ноги ужасно затекли, и он просто не может ими двигать. «Что с тобой? Ты не можешь встать? Затекли ноги?» «Ага», — ответил Сергей. «Ты что, не расслабил свое тело во время цыгуна? Этому учат в первую очередь. Присядь на кровать. Похоже, сегодня у нас будет тяжелый день». Ты хоть что-то вспомнил? Нет, только понял, что сидеть так я больше не хочу. С тобой точно что-то не так. Ты же самый первый из послушников понял принцип расслабления мышц и движения энергии внутри тела. Ты можешь часами сидеть в этом положении и ничего не чувствовать. Вот дела. Ладно, двигаем на пробежку. Не хватало еще по шее получить за опоздание. Жилой дом послушников представлял собой каменную коробку с четырьмя основательными стенами из огромных блоков, выточенных из скальной породы. Высокая четырехскатная крыша без потолочного перекрытия, сложенная из толстых досок. На вид была очень прочной и укрыта темной глиняной черепицей. От пола до верха крыши было метров семь. Здание не было огромным. Всё помещение было разделено легкими перегородками на два прямых коридора. У каждого был свой выход во двор. В коридор выходили двери пяти комнат с каждой стороны. Не так уж и много людей проживает в храме. Хотя, если таких зданий не одно, то в столовой будет не протолкнуться. А жрать что-то уже тянет. «Когда же я в последний раз ел? – Задумался Сергей. Завтракал еще дома на земле. Но сколько прошло времени? Чёрт, как же всё непонятно с этими перемещениями. И как понять, голод этот ощущаю я или тело китайского паренька? Да, и не загуглишь ведь всю эту ситуацию. Хотя, что бы я написал в запросе? Старый маразматик постоянно кидает меня из моего тела в непонятное, страшное помещение, промывает мозги а следом отправляет в тело подростка. Какую диету при этом вы посоветуете? Скорее всего, поисковик выдал бы ответом адрес ближайшей психушки. Во дворе взору Краса открылся просторный плац в виде вытянутого прямоугольника со сторонами примерно метров 150 на 30. Как оказалось, окружён он был четырьмя такими же зданиями из серого камня из которых в данный момент выбегали люди, одетые в разного цвета кимоно. Если Сергей и его друг, а также те, кто выбегал из соседнего дома, были одеты в серые цвета, то те, кто появлялся из дверных проемов зданий напротив, щеголяли в ярко-желтых одеяниях. У каждого выхода стоял азиат средних лет вот такого же покроя наряде, только цвет уже был бледно-красным. Будто при окраске ткани не хватило красителя. На поясе каждого висел длинный меч в резных ножнах, по форме, сильно напоминающий катану. С другого бока был заправлен за пояс меч с более коротким клинком. Вакидзаси. Меч чести самураев. Всплыло в памяти Сергея название этого оружия, которое он видел в старых японских боевиках. А вообще... Это странно. Оружие и поведение мастеров очень сильно отдает культурой страны восходящего солнца. А обстановка и одежда как бы намекает на бытх монахов храма Шаолинь, которые находятся в Китае. Да и название созвучное – Шаолань. Собственно, и знаменитый храм его планеты тут тоже присутствовал, только в другой части империи. По всей видимости, культуры азиатов в этом мире смешались. Нужно побольше узнать про историю и быт местного народа. А то так и в просак попасть можно, задав какой-нибудь глупый вопрос. Судя по всему, это были наставники или кураторы молодых людей, проживающих в казармах храма. Вид старшие имели грозный и недовольный. «Вау!» Что застрял в проходе, будто первый раз внутренний двор увидел? А ну, быстро на выход в сторону леса! Один круг плюсом тебе за то, что ворон считал. Ты, как я погляжу, еще не проснулся. Но я это моментом исправлю. Прикрикнул мастер на Сергея. Представь себе, на самом деле в первый раз вижу. Подумал Крас и, ничего не ответив на ругань в свою сторону, быстро двинулся вслед зали на выход. Выбежав через проем в каменном заборе, выполненный в виде арки с непонятными письменами над входом, Сергей снова чуть не встал столбом. Такой замечательный вид ему открывался. Справа полукругом шел утопающий в зелени холм с довольно крутым склоном, уходящим вверх на добрых метров четыреста. Слева протекала широкая, кристальной чистоты река. Мелкая растительность по большей части была неизвестна Сергею. Только заросли папоротника на равнинной местности напоминали те, что росли дома. Холм зарос высоченными деревьями, переплетенными паутиной лиан. А это напоминало земные джунгли. Широкая, метров десять. Утоптанная тысячами ног дорога уходила в вглубь леса. А сейчас по ней двигалась людская масса, направляясь в вырубленную просеку, которая скрывалась под кронами деревьев-гигантов. Поддерживая неслабый темп, Крас понял, что совсем не устает. Даже одышки не появилось, хотя он пробежал уже километра три. В своем собственном теле он не одолел бы и ста метров, Энергия била ключом в этом молодом теле, и хотелось только ускоряться и не останавливаться. Бежать, бесконечно бежать, любуясь красотой этого волшебного леса. А полюбоваться было чем. Огромные деревья с густыми шапками из крупных листьев создавали густую тень. Солнце с трудом пробивалось через кроны этих гигантов. Лианы оплетали титанических размеров стволы как кровеносная система. Порой из исполины достигали доброй сотни метров ввысь. Похоже, из-за недостатка света растительность у подножья деревьев оказалась скудной. Всё тот же папоротник, только более блеклого цвета и меньшего размера. Но так казалось только на первый взгляд. По всей видимости, территорию, пролегающую вдоль беговой дорожки, Периодически чистили и прореживали. Если вглядеться в глубину леса, то становилось понятно, что пройти даже сотню метров через эти непролазные джунгли, не имея при себе острова Мачете, было той еще задачкой. Спустя полчаса бега послушники достигли места единения с природой. Это было круглое, каменное. Искусственно допиленная до идеально ровной поверхности площадка диаметром около ста метров, поднятая на пару метров над землей. Заканчивалась она крутым склоном, покрытым невысокими деревьями и кустарником. А дальше, с невысокой скалы, полукругом охватывающей тренировочную площадку, сплошной шторой падал водопад, уходя куда-то под холм. С каменного плато открывался замечательный вид на всю долину. Далеко внизу можно было рассмотреть весь храмовый комплекс. Построен он был в виде не совсем правильного равнобедренного треугольника с живыми корпусами по вершинам и другими зданиями ближе к центру. Их назначение красу пока было неизвестно. Самое крупное здание было покрыто четырех- или пятиуровневой. С такого расстояния было сложно разобрать кровлей пагодой золотого цвета. Она, как солнечный маяк, блестела на всю округу. С одной стороны, храм полностью омывался рекой с кристально чистой водой цвета весеннего неба. Ширина ее в самом узком месте достигала, на первый взгляд, не менее полукилометра. Взглянув налево, Сергей понял, что холм тянется еще километров на пять, постепенно понижаясь и переходя в поле, засеянное ровными рядами какой-то культуры. Вероятнее всего рисом. Заметив, что послушники рассаживаются в позу для медитации, Сергей оторвался от окружающих красот и поспешил усесться рядом с товарищем. «Опять эта дурацкая поза!» «Как же я обратно побегу с отсиженными ногами?» При этом он в очередной раз отметил тот факт, что после получасовой пробежки по пересеченной местности, да еще в подъем, у него осталось ровное, спокойное дыхание. Что-то тут не так. При том темпе бега, который мы сохраняли на протяжении всего пути, даже Усейн выплюнул бы свои легкие минут через 20. Нужно разобраться, в чем дело. Так, что там говорил этот тщедушный пацан? Расслабить свое тело? Сев в позу лотоса, Сергей закрыл глаза, замедлил дыхание и попробовал расслабиться. Ничего не выходит, черт побери. А если вот так? Отринув лишние мысли, он вспомнил те руководства по медитации, которыми интересовался еще в своем мире, и начал как бы отключать каждую часть тела по очереди. Сначала правую стопу, затем левую, постепенно дойдя до колен, затем до пояса, следом в ход пошли руки. Спустя какое-то время Крас понял, что не чувствует своего тела. Это осознание напугало его, и он моментально открыл глаза. Но ничего страшного не произошло. Мгновенно налившись энергией, все части организма ощущались как обычно, если не брать во внимание, что он находился в чужом теле. Повторив все, что он делал и испытывал до этого, Сергей вошел в то же состояние просто моментально, как будто проходил это тысячу раз. «Неудивительно». Как я понял, эти парни занимаются медитацией по несколько раз на дню. А Лао, по словам Ли, самым первым понял, как добиваться состояния релаксации. Хм, а мне даже нравится. Словно скинул лишние килограммы, которые всю жизнь мешали. Неизвестно, сколько времени он провел в таком положении, размышляя о том, что с ним произошло с самого утра. Вырвал его из дум громкий голос наставника. «Подъем! Все возвращаемся на завтрак! Сегодня еще очень много дел!» Бежать в сторону храма на обратном пути оказалось гораздо легче, так как пролегал он вниз по склону, петляя небольшими серпантинами. Сергей даже пару раз ускорялся до скорости приличного спринтера, подмечая, что дыхание все так же не сбивается. Нет неприятных ощущений в мышцах, и не колет в боку. Что-то ты сегодня слишком прыткий, Лао. Не думай, что усталость спасет тебя от вечернего наказания. Послышался голос мастера Пинга. Все было замечательно. Бег легко давался красу. Единственное, что угнетало, это повышенная влажность, которая заставляла сильно потеть при физических нагрузках. Благо, быстро преодолев обратный путь, который показался из-за легкости бега под горку чуть ли не в два раза короче, послушники вернулись к храму и прямо в одежде побежали в бодрящую воду реки. Хэ Чун – всплыло название в голове краса. Течение реки было очень стремительным. Попади на середину – не факт, что удастся справиться с ним. Но рядом с храмом располагалась небольшая бухта с практически стоящей водой в которой можно было предаваться омовению. Это очень порадовало Сергея, не переносившего запах пота. Послушники, завершив водные процедуры и выжав одежду практически досуха, дошли до внешней стены храма и стали разбиваться на ровные колонны потры, чтобы проследовать в столовую. Последняя ничего особенного собой не представляла. Такая же каменная коробка с деревянными длинными столами и лавками по всему периметру. Завтрак оказался очень скудным. Рисовая лапша с черстой и очень твердой лепешкой. Надо размочить в супе. Догадался Сергей. Также каждому полагалось по яблоку. Странным казалось то, что разносили еду не послушники, а люди разного возраста в темно-серых халатах. И да. За все время пребывания на территории и за ней Крас не встретил ни одной особы женского пола. А вот собирали пустую посуду и относили ее в хозяйственное помещение кухни уже молодые люди в одеждах послушников. Завтрак запивали очень ароматным чаем, который разливали в странно выглядящие маленькие чашечки без ручек. Ли сказал, что пора двигаться и готовиться к церемонии посвящения, Все виды тренировок сегодня отменены. Что по его словам было самым радостным, так это праздничный обед, на котором будет запеченное мясо. Рацион послушников оказался очень скудным, судя по возникшим воспоминаниям. В основном это была растительная еда из бобовых и риса. Добавляли доступные фрукты. Пища животного происхождения исключалась из гастрономического списка молодых жителей храма, так как считалось, что она может навредить неокрепшему организму и нарушить течение внутренней энергии. Подобную философию Сергей вспоминал и в культуре монахов Шаолинь родного мира. Только там они не ели мяса на протяжении всей жизни, а тут его запрещали только детям. После становления неофитами Считалось, что телу требуется больше энергии для поддержания нормальной жизнедеятельности. И в этом возрасте их организм уже мог легко перерабатывать любые продукты. «Пойдем скорее, пока триада к нам не пристала». «Кто?» – переспросил Сергей, потом бросил взгляд туда, куда косился Ли. В нескольких метрах за столом неофитов, а это были именно они, так как одеты были в желтую одежду, он увидел три занимательных персонажа. В центре восседал среднего роста молодой человек с очень нехорошим, хитрым взглядом. Справа от него находился парень, который больше напоминал бочку, чем человека. Странно, таких я тут что-то до этого не наблюдал. Слева сидел высокий, на голову выше своих товарищей, худой как жердь, сосунувшимся лицом парень на вид немного постарше своих друзей. Взгляды краса и главаря, скорее всего тот, кто сидел в центре, был главным, встретились и последний недобро ухмыльнулся. «Ну вот, нас заметили. И зачем ты на них так пялился? Мало того, что вечером наказание, теперь еще ходи и от этих негодяев жди чего-то плохого. Вон как нурой смотрит и выбится». «Похоже, что-то задумал. Пойдем скорее отсюда!» Вскочив с лавочки, Ли резко потянул за собой Сергея. «Слушай, а что ты так испугался этих мальчишек?» «Что? Испугался? Ах, ну да, ты же у нас сегодня не от мира сего!» «Как же ты близок к истине, брат!» — улыбнулся Сергей. «Это же триада!» «Ладно, сейчас некогда. Пойдем скорее в комнату, надо готовиться к церемонии. Вечером поговорим». Вернувшись в помещение, где утром проснулся Крас, парни повторили легкую уборку. Ли что-то бормотал о том, что они это делают каждый раз, когда попадают домой. Молодые люди начали подготовку к церемонии, а заключалась она в том, чтобы просто разгладить свою одежду. Так как никаких технических приспособлений для этого не существовало, это была та еще задачка. Приходилось натягивать и руками разглаживать ткань на ровной доске, которую вытащил из-под кровати Ли. У него там склад, что ли? Надо заглянуть потом, может, что-то полезное найду. Затем они поплотнее подвязали гетры, осмотрели одежду на наличие следов грязи, И все готово. Все на выход! Построение на площади. Раздался в коридоре громкий голос мастера Пинга. Для краса глажка таким способом была непривычна. Руки вроде помнят, но что-то не согласовывалось в сознании. Из-за его нерасторопности закончить с подготовкой к церемонии получилось позже, чем у остальных, и друзья встали в конец, троя послушников. «Ну вот, теперь будем самыми последними, и, возможно, старший мастер Шивейш не даст доброго напутствия из-за усталости». Говорят, фразы, которые он произносит при посвящении, монахи помнят всю оставшуюся жизнь, а кто-то из-за всю жизнь не может понять их смысл. Тихонько ворчал Ли. Сергею тут же захотелось взглянуть на такого интересного персонажа. А взглянуть было на что? Выйдя из помещения и построившись в один ряд, послушники замерли. И Крас уставился на старшего мастера. Он ожидал увидеть древнего старика со вселенской мудростью в глазах. В действительности же, мастер оказался полной противоположностью предположениям парня. Перед строем стоял высокий, гораздо выше, чем остальные представители местной нации мужчина. По его внешности сложно было понять, 70 ему лет или 50. Волевое, грубое лицо со сдвинутыми к носу скошенными бровями, среднего размера острый нос с широкими ноздрями, мощные скулы, аккуратный рот с тонкими губами. Волосы у мастера были густые и длинные, стянутые в тугой лошадиный хвост и подвязанные кожаным плетеным ремешком. Бакинбарды плавно переходили в аккуратно подстриженную бороду с щетиной в полсантиметра, которая спускалась с острого подбородка короткой стреловидной бородой на манер козлиной. Все волосы на голове, кроме бровей, были кипенно-белого цвета. Самой выделяющейся частью лица оказались глаза. Они были белы, как вареный яичный белок, и без зрачков. Под глазницами на щеках набитый тату перекрывающие шрамы. Еще Сергей обратил внимание на уши Шивейжа. Они не были похожи на ушные раковины обычного человека, а имели вытянутую вверх форму с острыми кончиками. Крас решил, что так, наверное, должны выглядеть уши у эльфов. Наряд мастера сильно отличался от одежды остальных обитателей храма. Недлинные, чуть выше колен, безрукавка из плотной – Прочный на вид ткани с широкими плечами и высоким стоячим воротом. Облегающие штаны из того же материала, что и безрукавка, с вставками из кожи по бедрам. Под ней надета рубаха, настолько тесная, что ткань обтягивала каждую мышцу на теле мастера. Наплечники из сложенных друг на друга темных пластин. Затем шли кованные наручи в том же стиле. Кисти закрывали похожие на латные, но сделанные из кожи рукавицы. Всё одеяние очень насыщенного темно красного цвета. Видимо, вся краска ушла на изготовление этого наряда. А мастерам пониже рангом уже не хватило. Усмехнулся про себя Сергей. Талию стягивал широкий тканевый ремень с рунами зеленого цвета, которые, как казалось красу, Тускло светились. На поясе висела катана. Она была длиннее, чем у остальных мастеров. С богатой, отделанной золотом рукоятью и выножных из черного металла с такими же рунами, как и на поясе. В Акидзасе у мастера не наблюдалось. Похоже, сегодня с он делать не собирается. Пролетела в голове краса очередная дурная мысль. Скорее всего, Меч крепился за спиной, и его не было видно. От этой фигуры за километр несло убийствами. Со стопроцентной вероятностью можно было сказать, что этому человеку приходилось уничтожать очень много разумных и неразумных существ. По обе стороны от него стояли другие мастера, являющиеся кураторами послушников, которые сегодня проходили посвящение в Неофиты. Они что-то говорили, наверное, торжественные слова на пудстве, но Сергей их не слышал. Все его внимание было приковано к фигуре старшего мастера. И, как ему казалось, тот тоже пристально смотрел только на него. Выслушав поздравительные речи, послушники выстроились в ряд по одному и начали принимать из рук мастеров желтые одеяния, означающие, что они перешли на новую ступень в иерархии храма, а также слушать напутственные слова от Ши Вейжа. Большинство уходили с глубокой задумчивостью на лице. Через несколько минут очередь дошла и до краса. Посмотрев на хмурое лицо товарища, после того, как он получил свое желтое кимоно и выслушав слова старшего мастера, он уже с тревогой ждал, что же ему скажут. Но то, что услышал Сергей, вергло его в шок. «А тебя, Сергей, я попрошу зайти ко мне после праздничного обеда».